Дозор навсегда. Лучшая фантастика 2018. Составитель Андрей Синицын. Евгений Лукин. Мой разговор с дьяволом. «Не делайте этого». Я поднял глаза от налоговой декларации и огляделся. Комната была пуста. Впору предположить, что усталый мужской голос возник в замороченной моей голове сам собою. Но, во-первых, такого со мной не случалось еще ни разу, а, во-вторых, я точно мог указать, откуда именно он раздался. Из кресла в углу. «Стоит ли...» Проникновенно добавил голос. Я встал из-за стола и, подойдя к креслу, внимательно его осмотрел. Ничего похожего на видеокамеру с динамиком обнаружить не удалось. «Ну, люди», — процедил я и вернулся за стол. По дороге мысленно перебрал знакомых. В подозреваемый из них не годился никто. У одних плохо с деньгами, у других с фантазией. Кроме того, начинить кресло электроникой — это же еще и в квартиру проникнуть нужно. «Люди?» озадаченно переспросили вслед почему люди а кто волей неволей пришлось вступить в беседу инопланетяне вальк ты что ли прикалываешься может мне вам показаться такое чувство будто голос был слегка позабавлен моим поведением сделайте одолжение в каком виде в каком есть такому покажитесь в углу хмыкнули нет В каком есть это, я вам всю мебель пожгу. Давайте-ка так. В кресле возник неброско одетый мужчина без особых примет. Я сглотнул. Потом покосился на окно. За стеклом пушило февральским снежком 21 первое столетие. Но изобретали хренотени. Встал и снова подойдя к креслу, ткнул голограмму пальцем, заранее уверенный, что сопротивление тот не встретит. Палец уперся в живую плоть. Опаньки. Стало быть, не врали по ящику, что вот-вот телепортацию освоят. Стало быть, и впрямь освоили. Нетвердым шагом я приблизился к бару и, ошалело оглянувшись, наполнил рюмку, выпил единым духом, налил вторую. «Тогда уж и мне заодно», — услышал я. Руки подрагивали. Тем не менее, с грехом пополам просьбу удалось выполнить. Вручил рюмку, чокнулся машинально. «Что вам надо?» — хрипло спросил я. Незнакомец огорчился. — Ох, уж это современная психология, — посетовал он. — И никто не спросит ведь даже, кто такой. Сразу к делу, что надо. — Ну хорошо, мне надо, чтобы вы указали в налоговой декларации настоящую сумму ваших доходов. — дрожи как не бывало. А -а -а -а", — понимающе протянул я, — вон вы откуда. Он фыркнул, залпом проглотил свой коньяк да ответа не снизошел. «Ладно, — сказал я. — Кто вы?» «Допустим, дьявол», — внятно выговорил он, не сводя с меня утомленного взгляда. «Допустим, — принял я вызов. — А я вас приглашал?» «Нет». «А чего ж тогда?» Он пожал плечами. «Сам?» «Душа понадобилась?» «Нет». Он поморщился. «То есть как то нет?» — возмутился я. «Душа, что ли, плохая?» Назвавшийся дьяволом, пристально взглянул мне в глаза. «Ну, почему же?» Чуть помедлив, ответил он. «Душа как душа». Так решительно проговорил я, пододвигая сервировочный столик и еще одно кресло. Сел напротив, уставился в упор. «Что надо?» — повторил я с угрозой. «Я же сказал уже. Укажите в декларации настоящую сумму доходов». «И что я с этого буду иметь?» «Ничего», — безразлично обронил он. «Нифига себе! Почему?» «А сами подумайте. Я вас, по сути, сманиваю на доброе дело. Но если за дело платят, то какое же оно доброе? Сказано, получают уже они награду свою. Писание читали?» «Минутку», — потребовал я. «Вы дьявол». «Дьявол». Вам-то какая выгода в добром деле? — Прямая. — Поясните. Он повертел в пальцах пустую коньячную рюмку. — Скажите, — задумчиво начал он, — вам нравится этот мир? — В смысле? — Ну, там, весна, травка, яблони цветут на даче. Нравится? — Да. — А к чему вы... — Вам ведь не хотелось бы все это потерять. «Это что, угроза?» «Угроза». Он кивнул. «Понимаете, чаша мировых грехов, можно сказать, полна. Но сами видите, достаточно телевизор включить. Как только чаша переполнится, страшный суд. То есть конец света, травке конец, даче яблоньком. Скажите, оно вам надо?» «Я прикинул. Пожалуй, нет. А вам?» «Вот и мне не надо». Так что не кабинетесь, укажите настоящую сумму, одним грехом меньше. Ты да что за детский сад, взорвался я, даже если укажу. Я что, один декларацию заполняю, а остальные? С остальными тоже сейчас работают. Кто? Я. О, черт! Поднялся, сходил за пепельницей, достал сигареты. — С куревым еще не боретесь? — ядовито осведомился я, присаживаясь вновь. — Нет, — буркнул он. Тогда закуривайте. Спасибо, надышался. У нас там, знаете ли, и так дымно. Ну, как хотите. Я закурил. Так это что же, пока чаша грехов не переполнится, конца света не будет? Естественно. И вам поэтому выгодно, чтобы люди жили по заповедям? Вот именно. А им? Я указал тлеющие сигареты в потолок. Наоборот. В общем, да. «То есть, если ко мне вдруг заявится ангел, попросит скрыть часть доходов...» «Гоните в шею!» «Ангела-то...» «Имеете полное право. Ему там за такие проделки все перья пооборвут». Ну, «Вы даете». «Значит, ангелам творить зло нельзя, вам добро можно». «Но я же только что объяснял. Если добро выгодно, то какое же оно к черту добро?» Я попытался собраться с мыслями и долго гасил сигарету. Наконец спросил... А вы сейчас с нарушением какой заповеди препятствуете? Не лжесвидетельствуй. Сами, что ли, не знаете? А остальные заповеди, скажем, не убей. В Сирии-то сейчас вон что творится, да и в Донбассе тоже. Ну, Сирии тоже разрулить пытаемся. А не укради, не прелюбодействуй. Послушайте, не уводите разговор в сторону, — одернул он. Вы обозначите в декларации истинную сумму ваших доходов м постараюсь, сделав над собой усилие, выдавил я. Постарайтесь. С этими словами он исчез. Некоторое время я тупо смотрел на две пустые рюмки. Что это было? Хотя какая разница? Схватил сотовый телефон. Валек! Привет! Слушай, ты налоговую декларацию заполнил? Да что? отозвался тот. К тебе не приходили? Долгая пауза. В смысле? Голос Валька дрогнул. Ну, там, не знаю, попросить чтобы дохода не скрывал. Эм, э, что-то связь плохая. И Валек стремительно отключился. Так, стало быть, приходили. Стало быть, и впрямь не ко мне одному. Взгляд мой остановился на заполненной наполовину декларации. Интересно, как поступят остальные? Ох, не оказаться бы лохом. Волгоград. Январь 2017 года.